с 16 по 28 марта, но, кажется, целая вечность. Фата «Мы с Игорем считаем, что фата не модно», — сказала Тата. «Зачем Мурочки, фата? Игорь, у которого и катера, и яхты, и банк, между собой мы с Андреем называем его школьным прозвищем банкир, принимает большое участие в свадьбе. Чувствую себя одинокой, завидую Тате. Много раз пробовала мысленно произнести «Мы с Андреем считаем», ни разу не вышло. На фате настаивает Вика, объяснила я. Всё решается между Викой и Татой Игорем. Вика считает, что фата нужна, чтобы в следующий раз выходить замуж без фаты. Считает, человек должен испытать в жизни всё. Задумчиво сказала, что не имеет в виду, что Мурка с Павликом разведутся, скорее наоборот. У Вики слабость. Химиотерапия очень тяжелая. Вика не говорит «у меня слабость», но по косвенным признакам я понимаю, какая это слабость. Собиралась поехать на презентацию своей книги. Встала, оделась и опять легла. Хочет устроить еще одну презентацию, когда курс химиотерапии закончится. Вике приятно, что она главный распорядитель свадьбы. Вика любит командовать мной. Любит, когда я виноватым голосом говорю «только не ругай меня». Это игра, любовная игра. Игра людей, которые любят друг друга без памяти. Подготовка к свадьбе дает Вике много поводов сказать мне Ты не понимаешь. Или опять? Викина руководство свадьбой — тайный код. Когда мы говорим о Фате, это жизнь, жизнь, жизнь. Тата с Игорем удивляются, что вся власть в руках Вики. Но как интеллигентные люди, толерантные и благорасположенные, не подают вида, что тоже хотели бы власти. Так что ничего. Прическа. «Попроси Вику, чтобы Мурочка распустила волосы», — сказала Тата. «У Мурочки роскошные кудри, она как Барби. Мы ей Бентли, а она нам пусть будет на свадьбе, как Барби». Вика согласна. Сказала, «Хорошо, Мура будет на свадьбе, как Барби». Свадебное платье... Для меня. Кремовое, кружевное, в гостинном дворе, в дизайнерском отделе. Мурка, Марфа, Тата, Игорь. Не могу поверить, что Игорь пришел смотреть платье. Кремовое, кружевное, до полу юбка колоколом, шлейф. Вот оно на вешалке, а вот на мне. На мне ведь лучше, чем на вешалке. Красиво. — сказала Марфа. — Купи, — сказала Мурка. Игорь сфотографировал меня, послал фотографию Вики. Я сфотографировалась в профиль, чтобы Вика не заметила шлейф. — Купи себе к этому платью фату, — сказала Вика. — Это свадебное платье. — Нет. — Может быть, убрать шлейф? — Нет. — Но, может быть, нет. — Обидно. Оно уже было почти моим, кремовое, кружевное. Обидно, что мать невесты не может быть в платье невесты. Продавщица сказала, «Ваши дочери не похожи на вас, они похожи на розочку и беляночку из мультфильма». Розовая, младенчески толстощёкая мурка и хрупкая нежная Марфа. «Действительно, похожи на розочку и беляночку соответственно». Но вот что любопытно. Почему говорят «деньги к деньгам», а «счастье к счастью» не говорят? Безоблачно счастливая Мурка решила выйти замуж, и лёгкому человеку лёгкое счастье тут же нашёлся принц. Хочется обратиться к мирозданию с претензией. «А Марфа?» «Девочки похожи на розочку и беляночку». «А я?» «На кого похожа?» В мультфильме есть и другие персонажи — мама и старая корга. Крылья ангела Андрюшечка и Марфа в свадебной церемонии играют не последнюю роль. Они — ангелы, будут парить над женихом и невестой. Андрюшечка побаивается быть ангелом, и Марфа составит ему компанию. Она любит играть с детьми. Из чего сшить крылья ангела? Варианты. Натуральный шелк, простыня, рыбацкая сетка. Крылья нужны такие, чтобы Андрюшечка и Марфа могли свободно летать по залу. О размере крыльев ангела проконсультировалась с Андреем. Должен быть правильный размах крыльев. Размах — это расстояние между вершинами полностью расправленных крыльев. Крылья должны быть мускулистые, чтобы удержать тело при планирующем полёте. Наконец-то Андрей заинтересовался свадьбой. И я смогу небрежно сказать, мы с Андреем считаем, что размах — это расстояние между вершинами полностью расправленных крыльев. Ангел должен летать по залу, создавать атмосферу. Он должен правильно летать. Крылья должны быть в три раза больше, чем его рост, как у странствующего альбатроса. Странствующий альбатрос? Оказалось, это название птицы. Наконец-то Андрей заинтересовался свадьбой. Теперь я знаю, что размах крыльев странствующего альбатроса 358-363 сантиметра. На втором месте Тристанский альбатрос. За ним Амстердамский альбатрос. Вид под угрозой исчезновения их всего 100 в мире. Затем анский кондор. Размах крыльев 320 сантиметров. Это значительно больше, чем у калифорнийского кондора. А также кудрявый пеликан. 310 сантиметров. Кудрявый пеликан. Машущий полет. Иногда парит. В полете работает крыльями, согнув шею, и вытянув лапы назад. Андрюшечка будет парить над женихом и невестой ангелом, согнув шею и вытянув лапы назад. Размах крыльев — 310 сантиметров. Мама переживала за крылья ангела. Ребёнок устанет их носить, вплоть до искривления позвоночника. Я сказала, Андрюшечке не 9 лет, ему 10. Он занимается каратэ. Он почти взрослый ангел, но я разделяю твои опасения. Мама успокоилась. Достаточно дать понять человеку, что разделяешь его чувства, и он в твоей власти. Из чего сделать крылья ангела размером с крылья кудрявого пеликана? Андрей не уступит ни сантиметра. Из марли. Вика сказала, нужно сшить крылья из марли. По краям крылья будут обшиты атласными ленточками: у Андрюшечки голубыми, у Марфы розовыми. Закулисные беседы. Вика позвонила Андрею, спросила: "Тебе нравится Павлик?" Андрей сказал: "Какой Павлик?" Вика сказала: "Жених". Андрей молчал. Вика терпеливо ждала. Андрей сказал: «Жених как жених». Вика позвонила Андрею, спросила, «Тебе нравятся твои новые родственники?» Андрей сказал, «Игорь, мой друг». Вика спросила, «А тата? Тебе нравится тата?» Андрей сказал, «Почему она должна мне нравиться? У меня есть жена». С Андреем неинтересно вести закулисные беседы. Вика позвонила маме, спросила, «Как вам, Павлик?» Мама сказала, «Хороший мальчик, а Мурке только того и надо». Мама имела в виду, что Павлик в подчинении у Мурки слушается Мурку, как будто она его мама с папой. Мурка велит, «Павлик, туда!» «Павлик, сюда!» Он отвечает, «Да, Мура, как скажешь Мура!» «Павлик хороший мальчик, любит мыло и зубной порошок». Тычет в книжку пальчик, моет сам галоши. Про такого говорят, он хороший мальчик. Мурка говорит, я всё о нём знаю. Разве интересно всё знать? С Андреем была тайна, загадка, секрет. Как прекрасен дальний замок, приближаться нету смысла. Надеюсь, что я и сейчас не всё о нём знаю. Надеюсь, что Мурка не всё. Знает о Павлике. Не имеет отношения к свадьбе. Просто решила записать. Во дворе ко мне подошел человек в Панамке и сказал, травлю клопов, разрешаю семейные проблемы, оказываю психологическую помощь людям с зависимостью, крашу окна. Сумасшедшим нельзя смотреть в глаза. При соприкосновении взглядов психически нестабильный человек может проявить агрессию. Молчать тоже нельзя. Человеку это обидно. Лучше всего несколько раз повторить его слова с успокаивающей интонацией. «Вы красите окна?» «Вы красите окна?» «Да. Красить пол нет смысла». «Красить пол нет смысла». Посмотрела ему в глаза. «Грустные...» «Почему у умных всегда грустные глаза?» Мне стало стыдно, что я думала о нём городской сумасшедший. Я с ним согласна. Нет смысла тратить себя на невечное, на неважное. Просто нам с ним разные вещи кажутся важными. К примеру, я бы никогда не надела такую панамку. А он не стал бы уделять столько внимания крыльям ангела. Раньше, когда можно было позвонить Вике только вечером из дома, Как мы жили без мобильных телефонов? Я весь день жила, смотрела на мир, словно записывала музыку, чтобы вечером сыграть её Вике. А теперь можно сразу же позвонить и рассказать. Как бы я жила без Вики? Совсем одна? Приглашение на свадьбу Вика придумала приглашение. Картонная карточка в косую линейку. Детским почерком написано «Мура плюс Павлик равно любовь». Когда Вика примет решение, где будет свадьба, в европейской или астории, можно будет напечатать карточки. Собираюсь послать приглашение без адреса Алёне и Ирке в ближайшие дни, чтобы они растрогались и простили меня за то, что я не могу выбрать между ними. Рассчитываю на обеих в смысле крыльев ангела. Алёна может сшить крылья, Ирка — взять на прокат в театре. Если меня в ближайшее время не простят, придётся шить крылья ангела в ателье. Последнее, что я шила в ателье, было зимнее пальто с двойным ватином. Мама хотела, чтобы было потеплее. Почему я мучилась в двойном ватине? Почему не использовала этот нехитрый приём? Скажи, я разделяю твои опасения по поводу возможного обморожения — И человек в твоей власти почему плакала, спорила, злилась? Странно и волнующе думать, что мама могла бы всю жизнь быть в моей власти.